При ушлом сегодня, как и всегда, были только двое телохранителей. Но Бивень догадывался, что сейчас этого унылого задрота прикрывают куда плотнее обычного. Наверняка рассредоточились по всем щелям и бдят, как бы кто ни порешил их яйцеголового очкастого типа самого-самого. «Сдай оружие проходи». В своей обычной пиздострадательной манере не то сказал, не то проныл на выдохе ушлый. «Потлатый тебя ждет. Поговорите, разберетесь во всем». Собеседник смотрел на него с ненавистью. Кусок говна в пальтишке. Плевком можно устроить сотрясение мозга. Зато корчится изякий хер какого туза. А выйдет он против даже самого хилого бойца. Из его, бивневских ребят, зашибут на развороте. Хоронить будет нечего. Разводящий еб. Судья мать о. Вломить бы так, чтобы очочки в череп вмялись. Я в хризантемы, сдав оружие. Бивень цедил слова, будто выплевывая их в лицо собеседнику. «Меня что, уже не узнают?» Лопуня у него лоснился от пота, желваки обозначились резче. «Тебя слишком хорошо знают», — Ушлы покачал головой и сказал негромко. «Не делай глупостей. Сдай оружие. Зайди. Обсудим все спокойно, как цивилизованные люди». «Моих парней валит эта тварь, а я? Я! Сдавай оружие, чтобы цивилизованно поговорить!» Бивень проорал в лицо собеседнику. «Хер! Его людей завалили твои, поэтому разоружайтесь оба». По-прежнему спокойно, никак не среагировав на яростный вопль, ответил ушлый. «Это последнее предложение. В противном случае я умываю руки». Бивень криво усмехнулся, многозначительно сплюнул под ноги, после чего развернулся и пошел прочь. Собеседник проводил его задумчивым взглядом, покачал головой, а потом, повернувшись в сторону соседнего дома, одними губами сказал «рано». Откровенно говоря, Бонза просто поленился доставать коммуникатор. Все равно Батый, устроивший со снайперами, отлично умел читать по губам.